Глава двадцать четвёртая. Александр. Этой занозе всё-таки удалось вывести меня из себя. А ведь поначалу прикидывалась трусливой мышкой, глаза в пол опускала. Потом, когда поняла, что в темницу я её не отправлю, осмелела. И вот теперь, при каждом удобном случае, проверяет моё терпение на прочность. Увы, оно оказалось таким же хрупким, как хрустальный графин, который первым попался под руку, а сейчас крупными осколками устилал пол кабинета. Это ж надо было догадаться, почти прямым текстом сообщить мне, что собирается искать себе жениха. Возмутительная наглость, учитывая, что мы еще не придумали, как расторгнуть нашу фиктивную помолвку. И я все чаще ловил себя на мысли, что не хочу этого делать. Чем больше я присматривался к девушке, прекрасно освоившейся в моем доме, тем сильнее мне не хотелось, чтобы она покидала его. Аврора очень быстро успела расположить к себе гномов-помощников, а они ни за что не стали бы защищать от меня человека с темной душой и злыми намерениями. Даже Гром, имевший весьма скверный характер, впервые на моей памяти заступился за кого-то. Я не верил в любовь с первого взгляда, да и вообще не считал себя способным на глубокие чувства. К своим 32 годам я сменил немало любовниц, но всегда расставался с ними без сожалений, Едва они надоедали мне или становились чрезмерно навязчивыми в своем желании выйти за меня замуж. Я не смог бы описать, что именно испытывал по отношению к Авроре. Но она определенно мне нравилась. Даже в поношенных приютских платьях и стоптанных ботинках. Смена гардероба еще больше раскрыла и подчеркнула ее красоту. Застав ее на примерке, я с трудом оторвал от нее взгляд. А потом и вовсе сбежал, пока мой <coughs> мужской интерес «Не стал заметен всем присутствовавшим». Впрочем, моя реакция легко объяснялась. Я уже и не вспомню, когда у меня была близость с женщиной. Занятый перевоспитанием принца Патрика, я не находил на эту потребность ни времени, ни сил. Теперь же пожинаю плоды длительного воздержания. До балла оставались сутки, а я уже ревновал свою фиктивную невесту ко всем приглашенным мужчинам. Уверен, среди них найдутся и тех, кого не остановит отсутствие магии и титула. Отчасти поэтому я так и не поговорил с Генри, который все еще продолжал поиски. Родовое кольцо едва ощутимо завибрировало, привлекая внимание. За прошедшие дни я научился различать посылаемые им знаки. Артефактам было плевать на мезальянс и те проблемы, которые может повлечь наш союз для Лобоса. Ильяс уже придется смириться. Он ведь из-за родовых артефактов Деталеда сам оказался в похожей ситуации. До ужина Аврора больше не показывалась мне на глаза. Но я знал, что она в библиотеке с Тихоном. В то время, как гном пытался разгадать секрет в почтовой шкатулке, ее владелица помогала ему с поиском информации или читала. Некоторые книги девушка забирала, чтобы почитать перед сном, а на утро возвращала. Мне казалось, что ее выбор пойдет на какой-нибудь необремененный ни сюжетом, ни логикой роман из тех, что так любят девушки ее возраста. К моему удивлению, Аврора читала в основном научные труды и исторические очерки и книгу об особенностях родовой магии. Я не удержался и спросил, с какой целью она интересовалась описаниями существующих и утраченных родовых даров. Девушка смутилась, отвела взгляд и сказала, что искала магов, чей дар помог бы нам избавиться от колец. Возмущенный артефакт тут же выразил недовольство и обжег ее. В день бала Аврора заметно нервничала. Поводов для этого у нее оказалось предостаточно. Например, способ, которым мы собрались переместиться во дворец, с помощью портального амулета. Аврора ждала меня в гостиной на первом этаже, застыв напротив портрета моего деда. Создавалось впечатление, что между девушкой и моим давно почившим предком велась ожесточенная игра в гляделки. Услышав мои шаги, девушка повернулась. От этого движения ткань платья замерцала золотистыми искрами. «Все-таки голубое», — отметил я, подходя ближе. Даже не сомневался, что тётушка Эда победит в этой модной битве. Но как, если не секрет, они умудрились разрешить спор? Попросили меня спрятать голубую и розовую ленту за спиной, а Зойка назвала, в какой руке. Попалась голубая. Правда, когда я убирала на место вторую, она оказалась того же цвета. «Разве это не жульничество?» Я едва сдерживала рвущуюся наружу улыбку, мысленно аплодируя находчивости своей поварихи. «Кроме меня этого никто не заметил», — пожала девушка плечами. Кстати, давно собиралась спросить, кто этот мужчина на портрете? «Герцог Александр Сантос. Не похож?» Ответил я и добавил, когда глаза Авроры смешно округлились. «Это мой дед. Меня назвали в его честь». «Кое в чем вы с дедом похожи», — задумчиво протянула девушка. «Вам обоим идет военная форма». Мои плечи сами собой расправились, а губы растянулись в улыбке. «А тебе очень идет это платье». Девушка очаровательно смутилась, опустила взгляд. И только сейчас заметила футляр, который я держал в руках. «Это подарок Его Величеству?» Я отрицательно мотнул головой. «Нет, это для тебя», — сказал я, нажимая маленькую золотистую кнопку сбоку. Крышка с легким щелчком отворилась, демонстрируя сапфировый гарнитур на бархатной подложке. «Я хочу, чтобы ты надела его во дворец». Все девушки, которым я раньше делал дорогие подарки, принимали их с радостью. Но Аврора в очередной раз доказала, насколько отличается от них. Она ни с того ни сего испуганно отпрянула, словно внутри лежали не украшения, а ядовитая змея. «Нет», — покачала она головой. «Почему? Аврора, не упрямься? На приемы, а особенно во дворце, дамы надевают свои лучшие драгоценности. Не забывай, что для всех ты моя невеста и должна соответствовать статусу будущей герцогини». «Мне и одного украшения хватит», — произнесла Аврора, поднимая руку и демонстрируя кольцо. «Что я буду делать, если и это...» Она кивнула на гарнитур, который я, как полный дурак, растерянно продолжал держать в руках. «Тоже потом снять не смогу. Как я по улицам ходить буду? Это как минимум небезопасно». «Это обычные украшения, не наделенные магической силой. С ними подобные случайности исключены», — предпринял я попытку успокоить девушку. «Что мне сделать, чтобы доказать тебе это?» Аврора задумчиво переводила взгляд с украшений на меня, а потом в ее глазах вспыхнул хитрый огонек. Я обреченно выдохнул. То, что эта заноза придумала, мне не понравится.